Глава 30 Кларк позвонил через два дня. Папа Джон был на работе. Мама утащила море на прогулку. А Инга взяла выходной. Так что я торчала дома одна и от нечего делать разбирала белье после стирки. А это одно из самых скучных в мире занятий. Сразу же после написания полицейских рапортов. Так что я была бы рада отвлечься, даже если бы меня побеспокоили социологическим опросом. Как там в Техасе? Ветер свободы пьянит? Особой разницы по сравнению со своим прошлым визитом я не ощутил. Как ты пересек границу? Насколько я знал, там все еще шли бои. Местечковые, конечно, ничего масштабного, но все-таки это могло здорово затруднить путешествие. Я решил не испытывать удачу и сделал это с мексиканской стороны. Никто не признал в тебе британца? Я купил ковбойские сапоги, ремень с большой пряжкой и стедсон. А как насчет бычьих рогов на передний бампер машины? По некоторым размышлениям я решил, что это перебор. Удалось что-нибудь узнать? А иначе зачем бы я звонил? Сообщить старой подруге, что с тобой все нормально, и ты до сих пор коптишь небо, например. Да что со мной будет? поинтересовался Кларк с долей самоуверенности, который может позволить себе человек, которого даже при помощи черного блокнота окончательно не уконтропупили. В конце концов, в Техасе всего лишь война, а Джону приходилось бывать в передрягах и похуже. «Что ты нарыл?» «Я использовал свои старые связи», сказал Кларк. «Интересно, когда тебе 200 лет, и из них больше 150 ты был оперативником, работавшим в поле, какие твои связи могут считаться старыми?» У обычных людей лет 10 достаточный срок, чтобы связь стала считаться старой. А у него? И мне удалось отыскать курьера, который принимал заказ на доставку блокнота. Судя по его описанию и месту, из которого осуществлялась доставка, и мне удалось отыскать курьера, который принимал заказ на доставку блокнота. Судя по его описанию и месту, из которого осуществлялась доставка, это был какой-то бродяга. Как того и следовало ожидать. «Мы не думали, что это был сам Крокет. Он для этого чересчур осторожен». «А потом я использовал логическое мышление, карту местности и 200 баксов на такси, и нашел этого бродягу». «Хочешь сказать, что он до сих пор жив?» «Пару часов назад был. Сейчас уже не поручусь». За редким исключением, бродяги являлись крайне ненадежным источником информации. Эти люди оказались на улице не просто так. Как сказал бы Дарвин, мрачный специалист из Континенталя, «Бездомных людей терзают их собственные демоны. Они пьют, возможно, принимают наркотики, ведут беспорядочный образ жизни и могут не помнить, что было с ними не только вчера, но и сегодняшним утром. И надежда на то, что какой-то конкретный бродяга сможет вспомнить, что происходило с ним четыре месяца назад, у меня почти не было. Почти. Потому что в любом правиле могут быть исключения» и кларк зачем то же мне позвонил и он вспомнил случай с посылкой которую его попросили отправить да триста долларов творят с памятью настоящие чудеса если он тебе тупо не наврал заметила я я был копом куда дольше чем ты и умею работать с людьми напомнил кларк он вспомнил случай с посылкой и смог описать нанимателя это был двухметровый китаец блондин почти «Бродяга помог мне составить фоторобот, и я уже прислал файл тебе на почту». «Погоди минутку». Счетчик непрочитанных сообщений, горевший на иконке почтового приложения, показывал цифру 429. Найти свежий файл оказалось несложно, а все остальное я смогу разгрести как-нибудь потом. Письмо от Кларка не содержало никакого текста, зато в него была вложена фотография довольно сомнительного типа лет 40-45. У него были длинные нечесанные патлы, трехдневная щетина на лице, а правая бровь рассечена шрамом. Я всмотрелась в это лицо, попыталась вспомнить, хоть что-то почувствовать. — Ты еще там, Боб? — Да, Джон. — Нашла файл? — Да. Как тебе удалось добыть его фотографию? — Это не фотография, это фоторобот, созданный при помощи нейросети. Никогда бы не догадалась. У парня по пять пальцев на руках и глаза почти не косят. «Специальная разработка. Версия для спецслужб. В общем доступе появится года через два». «Когда окончательно устареет. Ага. И насколько этот фоторобот похож на оригинал?» «Бродяга дает почти сто процентов. Понимаю, что это не самый надежный источник информации, но боюсь, что это лучше, на что я способен». «Не уверена, что из всего этого можно выжить больше, чем ты уже выжил», — сказала я. Честно говоря, я на такое и не рассчитывала. Больше тебе в Техасе делать нечего, Джон, возвращайся. Знаешь этого парня? Нет. Чувак на фотороботе напоминал мелкого жулика и совсем не был похож на древнее инфернальное зло, рассылающее по почте могущественные сюжетные артефакты. Может быть, это и сам Дэви Крокет, а может быть очередной посредник. Как бы там ни было, он был очередным звеном в запутанной цепочке, за которую я собиралась потянуть. «Я собираюсь остаться тут еще на пару дней. Может быть, мне удастся отследить путь нашего парня, установить какие-то контакты, которые помогут нам на него выйти». «Отлично». «А чем собираешься заняться ты?» «Завтра я вернусь в город». «Ты уверена?» «Ты уверена?» – спросила мама. «Не то, чтобы мне этого очень хотелось, но у меня нет выбора. Я должна довести это дело до конца». «Конечно!» – мама поджала губы и отвернулась к окну. «Это дело!» – я слишком хорошо знала этот тон. И сейчас речь шла явно не о невыполненном домашнем задании или не сделанной работе по дому. Мама была мной недовольна. «Ты хочешь мне что-то сказать? Считаешь, что я что-то делаю не так? Ты взрослый человек, роберта «Ты сама можешь решать, что тебе делать, и давно уже не нуждаешься в моем одобрении». «Но», — сказала я, — «но, как твоя мать, я имею право убедиться, что ты полностью отдаешь себе отчет в происходящем». «Что именно тебя беспокоит?» «Дело, которое ты собираешься довести до конца». «Это действительно важно». «Это жизненная необходимость. От того, как быстро мы поймаем этого парня, зависит безопасность нашей семьи, в том числе и безопасность моря». «Не сомневаюсь», — сказала мама. «Тогда в чем проблема?» «А ты уверена, что это будет последнее дело, которое тебе просто необходимо довести до конца? Что сразу же после него не появится еще одно дело, а потом третье, четвертое?» «Надеюсь, что нет». «Только надеешься?» Когда имеешь дело с такими вещами, нельзя быть уверенной до конца. Но я полагаю, что на поимке этого конкретного парня все и закончится. Если не появится еще какой-нибудь парень, которого срочно надо будет поймать. Я не собираюсь отрицать важность полицейской работы. Но, роберта я хочу быть уверена что у тебя правильно расставлены приоритеты. И ты не используешь все эти дела в качестве предлога, чтобы сбежать от своей дочери. Как тебе такое вообще могло в голову прийти? Напомнить тебе, сколько прошло времени между родами и тем моментом, когда ты вышла на работу? Полтора месяца. Есть люди, которые выходят еще раньше. Мне, между прочим, надо чем-то оплачивать счета. Но буквально на следующий день ты отправилась в командировку, из которой вернулась четыре месяца спустя, напомнила мама. Это уж точно от меня не зависело. И вот. Пробыв с дочерью всего пару дней, ты снова уезжаешь. Не спрашивала себя, почему? Потому что это важно, черт побери. роберта Кэрлингтон! Прости, мама. Мы в этом доме не используем таких выражений. Я уже извинилась, и у меня все нормально с приоритетами. Если бы я могла не поехать, я бы не поехала. И я собираюсь покончить с этим так быстро, как только смогу. Ладно, пусть так. Сказала мама, но взгляд от окна не отвела. «Мы присмотрим за море. Возвращайся побыстрее, роберта «Конечно». «И если там, куда ты отправляешься, у тебя будет свободное время, подумай над тем, что я тебе сейчас сказала». Я знал, что в таких разговорах мама любит оставлять за собой последнее слово. Поэтому для скорейшего окончания беседы не стала ей отвечать даже чего-то невразумительного, типа «Угу», а вечером уехала в город. Со времен моего руководства такс прошло немного времени, так что обстановка в приемной директора не особенно поменялась. Та же мебель, та же кофемашина. На двери вполне ожидаемая табличка с фамилией Смита. Главных нововведений было два. Новая секретарша, чопорная женщина средних лет, которую я раньше в агентстве никогда не видела, и какой-то прилизный хлыщ в строгом деловом костюме. Как будто он на собеседовании на должность консьержа континентале собрался. Это впечатление усилилось, когда я увидела у его ног плоский длинный кейс, в котором приличные люди носят музыкальные инструменты, а те люди, с которыми мне приходилось иметь дело оружие. Судя по размеру ящика, это было что-то значительно больше пистолета, но меньше снайперской винтовки. Возможно, подумала я, это ликвидатор, которого собираются отправить по мою душу. И нас с ним свели специально, чтобы он успел хорошо меня рассмотреть. Недостаток у этой версии был только один. Смит слишком хорошо знал, какие события последуют за моим убийством, и вряд ли он был готов идти на такой риск вот прямо сейчас. Я зевнула, вовсе даже не демонстративно, ибо полночи провела с рулем, и выспаться мне так и не удалось, и посмотрела на часы. «Директор Смит скоро вас примет», — сказала секретарша, правильно истолковав мой жест. «Вы сообщили ему, что я здесь?» «Разумеется, мисс Кэррингтон. Я сделала это, как только вы вошли в здание». «И чем же таким важным сейчас занят директор Смит? У него совещание!» Прилизный хлыщ сидел на диване, держа спину так ровно, словно проглотил посыпную специями шпагу. Он даже не закидывал ногу за ногу, полагая, чтобы не примять идеальную стрелку на брюках. Я готова была биться об заклад, что он носит специальные подтяжки для носков, и прямо сейчас он тоже в них. Он был солиден и консервативен» хотя на вид ему нельзя было дать больше тридцати пяти. И вот что еще показалось мне странным. Обычные люди коротают ожидания, чем-то занимаясь, листают журналы, читают новости или играют во что-нибудь в своем телефоне. Но этот тип ничем таким не занимался. И большую часть времени сидел, глядя прямо перед собой. Человек ли он вообще? Сильно сомневаюсь. Осталось только понять, робот он или рептилоид. «Давно здесь сидите?» – спросила я. — Нет, не очень. — По делу? — Разумеется. У него был приятный низкий голос. — Не обидитесь, если я зайду раньше вас? — Отнюдь, — сказал он. — Наверное, все-таки робот. Кто еще может использовать в речи слово «отнюдь»? — Вас как-нибудь зовут? — Обычно, да, — сказал он. Поскольку никакого предложения не последовало, я сделала вывод, что он не настроен на разговор, и оставила его в покое. Может, у него программа, отвечающая за социальное поведение, сбоит, или ее вообще не загрузили. Со второй попытки у меня получилось приготовить себе чашечку эспрессо. Но не успела я сделать и пару глотков, как секретарша пригласила меня войти в кабинет. Совещание, значит. Из кабинета не было другого выхода, по крайней мере, при мне. А через приемную точно никто не проходил. И только войдя в кабинет директора, я сообразила, что он мог совещаться по сети. Смит оказался в кабинете не один. В кресле у окна расположился старикан, который в плане мог бы оказаться дедушкой прилизного хлыща из приемной. Он тоже был одет в строгий, идеально отутюженный костюм. Имел прилизные волосы, тщательно подстриженную седую бородку и массивный золотой перстень на указательном пальце правой руке. Говорят, что массивные перстни на указательном пальце обычно носят властные люди. В общем, он мне сразу не понравился. — Доброе утро. Ваше совещание закончилось, элиот сказала я. — Да, мисс Кэрлингтон, — сказал Смит. — Позвольте представить вам лорда Фелтона. Это наш заокеанский коллега. — Очень приятно, лорд Фелтон. Старикан скривил гримасу, словно с ним заговорила случайно залетевшая в комнату навозная муха. Одарив меня долгим оценивающим взглядом, осмотрев с ног до головы, он повернулся к Смиту. — Это и есть ваш ценный специалист? — уточнил лорд Фелтон. И по его тону легко можно было догадаться, кого в этой комнате он считает главным. — Ну, ты понимаешь, что я имею в виду? Себя. — Да, милорд, — сдержанно сказал Смит. — Милорд? Какого черта вообще тут происходит? — Почему вы без юбки, мисс Кэрлингтон? — спросил лорд Фелтон, даже не глядя в мою сторону. В его голосе было столько уверенности в себе, столько правоты, что на мгновение я усомнилась и даже бросила взгляд вниз. Но все было нормально, я не забыла одеться. «Наверное, потому что я в джинсах». «Женщине не возбраняется носить штаны, только если она занималась фехтованием или верховой ездой», сообщил лорд Фелтон. «Во всех же остальных ситуациях ей пристало носить юбку длиной как минимум до лодыжек». <Spec> э что?» – переспросила я. И он повторил, вот прямо повторил слово в слово, произнес эту средневековую сентенцию еще раз, даже не сбившись, и по-прежнему не взглянув в мою сторону. Что ж, по крайней мере, теперь я могу быть точно уверена, что мне не послышалось. «Вы серьезно?» «Прежде чем мы продолжим, отправляйтесь домой и переоденьтесь», — сказал лорд Фелтон. «И сейчас вы тоже серьезно?» Смит снял солнцезащитные очки, против которых лорд Фелтон, видимо, не возражал, и, воспользовавшись моментом, когда стреликан не смотрел в его сторону, закатил глаза. Похоже, лорд Фелтон сумел пронять даже его. «Он это серьезно, Эллиот?» «Поверьте мне, мисс Кэррингтон, я сейчас абсолютно серьезен», — сказал лорд Фелтон. «Мой дом находится примерно в девяти часах пути». «Двенадцати, если ехать, соблюдая все правила. Так что отправиться я могу разве что на стоянку, где стоит моя машина, но юбки в ней точно нет. Так что давайте просто представим, что я прискакала сюда на лошади». Лорд Фелтон скорчил презрительную гримасу и поджал губы. «Это у него получилось не хуже, чем у моей мамы. Но если вы настроены подождать, то я могу отправиться по магазинам». Я не люблю шопинг но говорят, иногда он даже полезен в психотерапевтических целях. Она очень ценный специалист, милорд. Поверьте, давайте просто выслушаем то, что она хочет сказать, ограничившись внушением за неподобающий внешний вид, который она постарается исправить сразу же после того, как выйдет из этого кабинета. Ведь вы исправите свой неподобающий внешний вид, мисс Кэррингтон. Мы можем поговорить наедине, Эллиот. «Не можете», — сказал лорд Фелтон. «Вообще-то мы граждане свободной страны, и...» «И это большое заблуждение, с которым вам лучше расстаться прямо сейчас. Вы не граждане, вы подданные короны, вы живете в колонии, принадлежащей нашей империи. И чем раньше вы осознаете свое место в новой системе мирового порядка, тем будет лучше для вас, мисс Керрингтон». Каким бы ценным специалистом вы не являлись. Ой, все, с этим типом мы точно не сработаемся.